Глава 15. Что сказать? Дядя Боря блестяще справился со своей задачей. Его часть нашей совместной операции прошла без сучка и задоринки. Пока я занимался прутьями и бегал от собачьей стаи, кладовщик отвлекал Пушкина. Я заметил их обоих стоящими у входа на общезаводской склад. Оба о чем-то увлеченно беседовали, обильно жестикулируя. Рядом стояла тележка, уже заполненная с горкой кучей металла, заготовок и прутков. «Эй, Егор!» — позвал он меня, как только увидел. «Иди сюда!» Я подошел к мужикам по пути, осмотрев себя на предмет всяких неожиданностей по типу рваных брюк. Мало ли, какую-то мелочь не учту, и Пушкин обо всем догадается. Но если вывести за скобки уже залатанные штаны, с остальным был полный порядок. «Закончили, дядь Борь?» Я растянул самую безобидную улыбку, которую только смог изобразить. «Закончили. Ты прям чувствуешь, что мы с Сергеичем уже освободились». Дядя Боря подмигнул мне. «Да не, мужики, вы мои экстрасенсорные способности явно переоцениваете». «На улице в курилке прохладно сидеть», — соврал я. Сергеич посмотрел на меня со свойственным ему подозрением и выдал. «Гляди, у тебя помощнички пошли правильные. В курилке он сидел. Других так за уши из 53-го цеха не оттянешь». Я не ответил. Не говорит же, что я сам только что оттуда. А тут еще и несколько неожиданно из-за угла склада подоспели собачки с которыми получился небольшой, скажем так, конфликт. Не вовремя. Я напрягся, ожидая, что собаки меня узнают и снова накинутся. Пес-папаша тоже был не особо рад меня видеть. Кидаться не стал, но посмотрел на меня из-под лобья и приглушенно зарычал. «Фу», — вступился Пушкин, — «свои». Пес не особо хотел слушаться, но все-таки поплелся к будке. «А ты говорил, что у тебя собаки дрессированные». Глянь, как на людей кидаются. Не упустил возможности вставить шпильку дядя Боря. Да не знаю, чего он такой злой. Он где-то уже ливерную колбасу стянул. Гаденыш такой. Пушкин кивнул на палку ливерной колбасы, оставшуюся практически нетронутой. Вот почему Кабель так рано освободился. Он, оказывается, от ливерки морду воротит. Не стал жрать. Щенки никуда не ушли. Они меня тоже узнали. И, наконец, сделали то, что и хотели. Облепили меня со всех сторон и начали тыкаться мокрыми носами в мои ладони. Один из них попался чуть понаглее, начал пытаться стянуть шнурки с моих ботинок. Зарычал. Пушкин на это дело посмотрел, но вмешиваться не стал. «Ну все, мужики, давайте. Мне пора ехать. Ты сам слышал, Борь, как мне звонили», — объяснился Пушкин, пытаясь нас побыстрее выпроводить. Он развернулся и потопал обратно на склад. «Ехай, ехай», — шепнул дядя Боря через губу. «Козёл, каких еще надо поискать!» Дав свою исчерпывающую оценку кладовщику, дядь Боря кивнул на перегруженную металлом телегу. «Чё встал? Вези добро в цех!» Телега и вправду оказалась тяжеловато, к тому же одно колесо уводило влево, и приходилось прикладывать усилия, чтобы та не сбивалась с курса. Прежде чем начать разговор, мы отъехали подальше от общезаводского склада. Я поглядывал на дядю Борю и подметил, что тот выглядел явно обеспокоенным, но одновременно довольным. Получил-таки старик ту самую дозу адреналина, которую искал. «Блин, Егор! Ну ты даешь!» — наконец он начал делиться эмоциями. «Выхожу, глядь, от тебя все нет и нет!» Я Пушкину, чтобы он ничего такого не заподозрил, уже и про сборную СССР по хоккею рассказал, и футбол обсудили. Тянул как мог. «Ну, прости, дядь Борь, мне пришлось чуть-чуть задержаться. Я пожал плечами». «Да ладно тебе. Главное, что он ничего не понял», — отмахнулся кладовщик. «Ну, а прутки-то твои где? Штаны засунул? Или где?» Дядь Боря смерил меня взглядом, пытаясь сообразить, куда я дел добычу. «Ты что?» «Дырку не нашел?» — забеспокоился кладовщик. «Да все я нашел». «Так а где?» — он обеспокоенно выпучил глаза. Вид при этом у него был такой, будто если я прямо сейчас не скажу, где прутья, то он по новой схватит инсульт. «Дело такое, дядь Борь». И я пересказал кладовщику события последнего получаса. Старик то смурнел, то бледнел, то краснел, видимо, пытаясь понять, радоваться ему или сердиться а когда я закончил, то вовсе выдохнул. Фу, Егор, а ты сразу не мог сказать, что их таки вытащил, а то этот козел мне давай рассказывать, что завтра к нему строители придут, да и дырку намертво заделают, поэтому сегодня был наш последний шанс, чтобы на халяву металлом поживиться. Ну, теперь их забрать надо и дело в шляпе, пояснил я. Правда, собачки твою ливерную колбасу не особо жалуют. Да видел, наглая какая рожа. Уж не знаю, чем Пушкиных кормит, раз они к колбасу высшего сорта есть отказываются, возмутился кладовщик. Но извиняйте, мы другими колбасами не питаемся. Ладно, Егор, могу считать, что наш уговор выполнен? Конечно, можешь. Прутки у меня есть, а как их оттуда забрать, это уже мои сложности, подтвердил я. Спасибо тебе большое, что помог. Дядь Боря удовлетворенно заулыбался. Ну, а я задумался над тем, как же эти прутки заполучить. Собаки меня запомнили как нарушителя. Ливерной колбасой тут явно не отделаешься, а значит, надо будет после работы сходить и купить вареные колбасы. Ну или сосисок. От советских колбас, сделанных по ГОСТу, животные точно не откажутся. Мы вернулись в цех, где я еще поблагодарил кладовщика за помощь с добычей прутков. Обращайся, в какой валюте я принимаю, знаешь. Кладовщик крепко пожал мне руку. Вообще, в который раз убеждаюсь, что по-настоящему плохих людей совсем мало, и почти с каждым можно договориться, если понять, чего он хочет, и это ему предложить. Философия – философия, нынешний формат общения с дядей Борей кардинально отличался от первого дня нашего знакомства. Теперь бы еще и с остальными общий язык найти, например, с Андреем Андреевичем, которому я обещал после обеда заглянуть. Но прежде я предложил кладовщику помочь с разгрузкой телеги. «Не выдумывай, хрен тебе спину надрывать за бесплатно, пусть пашут те, кому за это рублем уплочено». Дядя Боря объяснил, что у него имеется договоренность с мастерами выбирать помощника на погрузоразгрузочные работы. Самому кладовщику тяжести было поднимать нельзя, он вообще имел инвалидность, поэтому выход нашли такой. Выделили помощника на четверть ставки. Митью, бороду знаешь, ну такой плюгавенький, борода топором еще стоит». Вот ему, как грузчику, за это дело доплачивают. Хай он и возится. У матросов нет вопросов. Раз у кладовщика есть помощники, то и ладно. Дядя Боря пошел в комнату мастеров, а я решил пройтись мимо фрезерного ряда и все-таки переговорить с Андреем Андреевичем. Тот сидел на своем столе на колесиках и пил чай, наблюдая, как его фреза планомерно загоняет в размер металлические прямоугольники. Ну что, обсудим? Я подошел и сразу по деловому облокотился о стол. «А есть что обсуждать-то?» Андреич, сохраняя образ, даже не посмотрел в мою сторону, только помешал чай, нарочито стуча по кружке ложкой. Я не стал ходить вокруг да около и сразу объяснил фрезеровщику, в чем суть моего дела, ну и условия тоже озвучил сразу. «Рубль с одной заготовки получаешь, как со мной рассчитываются», – заключил я. Андрей изобразил на лице мыслительный процесс, отпил чаю, прищурился. Видно, смекнул, что тут дело интересное и пахнет дополнительным заработком. Судя по тому, что фрезеровщик брал шабашки на ножи, такой приработок его интересовал. гля ты интересный, Егор», — выдал он. «Сам сколько с такого заказа поднимаешь?» «А ты с какой целью интересуешься?» — уточнил я. «А с такой, что мама тебя не учила?» «Надо с партнерами делиться. Ты же все в одного под себя гребешь. В не треснет?» «Интересная такая философия у мужика. Я, значит, заказ нашел, по деньгам договорился, а он хочет одни только сливки снять. Ну...» «Что тут скажешь? Мнение имеет право на существование». «Сколько ты хочешь?» — максимально буднично спросил я. «Десятку с каждой», — тотчас выдал фрезеровщик, — «это если по уму, но, допустим, я вроде как тебе задолжал, поэтому хрен с ним, скидку 10 рублев на партию организую. Будем считать, что должок вернул». Андреевич с довольной ухмыляющейся рожей протянул мне руку, чтобы рукопожатием закрепить договоренность. Я посмотрел на протянутую руку, медленно покачал головой, давая понять, что такие условия меня просто не могут устраивать. Фриза на станке Андрея завершила проход, он встал со стола и, переустановив деталь в тисках, запустил процесс по новой. В том, что Андрей мужик ушлый, у меня с первого взгляда не возникло сомнений. Я вполне догадывался, что он будет торговаться. «Ну, ты тоже-то не наглей», — спокойно объяснил я, почему отказался пожать руку. «Тут помимо меня и тебя есть еще интерес маляров. Пруточек, сам понимаешь, не бесплатный, а еще же и самому заработать хочется». Хочется, а я про что, подтвердил Андреевич. Поэтому и говорю, делиться надо. Егорка, ты не один такой ушлый. Можно было, конечно, поторговаться с фрезеровщиком, но поглядев на Андрея, я понял, что эта тема как минимум бесперспективна. Тут либо он соглашается на объявленную сумму, что раза это в 4 больше, чем он зарабатывает за норма на заводе, либо идет прогуляться пешочком до известных мест. Конечно, после моего ультиматума он может и совсем отказать. Да и хрен бы с ним. Полагаю, что после сегодняшнего обеденного застолья с мужиками мои шансы найти другого фрезеровщика значительно выросли. Так что правильная позиция — либо «да-да» и бьем по рукам, либо «нет-нет» и расходимся. В общем, как хочешь. Я тебе все вводные очертил, цены назвал, а соглашаться или нет — твое личное дело. Не устраивает тебя рубль за единицу, значит, буду других исполнителей искать. С этими словами я сунул руки в карман и неспешным шагом отправился на склад. Правда, далеко не ушел. Андрей быстро почувствовал, что вместе со мной от него уходит прибыль. — Погоди, молодой, мы же еще не договорились. — Так ты не хочешь договариваться? — я остановился и повернулся. — Как же, не хочу. Если бы не хотел, то и воздух бы почем зря не сотрясал, — начал юлить фрезеровщик. Люди бывают разные. Есть такие, кто так ловко юлит, что даст фору любому ужу на сковородке. Андреевич был как раз из их числа. Было забавно наблюдать, как он по ходу дела выкручивается и меняет мнение. Ты в следующий раз информации побольше предоставляй, Егор. Я ж думал, что тебе и материал надо достать. И с другими мужиками помочь договориться. Я сделал вид, что поверил. «Не надо», — перебил я. «Все везде договорено, фрезеровщика найти осталось». «Вот, с этого и надо было начинать. Я-то тебе цену называл, чтобы готовое забабахать». «Андрей, ты мне зубы не заговаривай». Я устал его слушать и сменил тон. «За рубль, работаем?» «По рукам», — согласился, наконец, фрезеровщик. Но сначала я уточнил у Андрея, когда он сможет приступить к работе и устраивает ли его формат «Утром стулья, вечером деньги». Он заверил, что на такую схему готов, а к работе он может приступить «хоть час неси». И вот тогда мы обменялись рукопожатиями. В принципе, меня все устраивало, и суммы, и сроки. Что-то подсказывало, что на шабашках он работает аккуратнее и проворнее, чем на основной работе. Договорившись с фрезеровщиком, я вернулся на склад, где, как оказалось, меня поджидал старший мастер. Не знаю, сколько Роман тут торчал, но вид у него был настороженный и перепуганный. Я думал, что он начнет меня расспрашивать, где-то я ходил, но нет. Но тот при виде меня только помялся. Хотя, может, дядя Боря ему уже рассказал, что брал меня с собой на общезаводской склад. «Тебе чего надо?» — в лоб спросил я, сразу обозначая, что не настроен долго разговаривать. «Поговорить надо», — негромко сказал он. «Говори только быстро, а то у меня работы навалом». Естественно, он знал, что я очень занят. Сам же этой работой меня и завалил, но говорить не торопился. Ну, не здесь же, Егор. А чего тебе здесь не нравится? усмехнулся я. Утром вроде вполне себе культурно общались. Вопрос больно щепетильный. Его бы с глаза на глаз обсудить, оглядываясь по сторонам, произнес роман: Ладно, щепетильный ты наш. Заходи. Я открыл дверь склада, запуская старшего мастера внутрь. Обратил внимание, как он с любопытством поглядывает на разложенные по стопкам карточки из картотеки. «Так что надо?» — повторил я свой вопрос, поторапливая его. «В общем, Егор, меньше всего мне хочется конфликтовать», — начал издалека старший мастер. «Все подъезжал. Хотя мне-то тема разговора была понятна с того момента, как я его тут заметил». Скорее всего, Рома побывал в кабинете у Климента. они все обсудили между собой и, понимая, что пахнет керосином, решили начать переговоры. Посмотрим, что они смогут предложить. «Так и мне не хочется. Но когда не хочется, то я ни с кем не конфликтую», — коротко пояснил я свою позицию. «А конфликтуешь — значит, хочется». «В общем, у меня к тебе предложение, а то действительно как-то нехорошо вышло с твоей задачей по оснастке». «Я весь во внимании. Выкладывай», — заверил я. Чтобы не тратить время попусту, я приступил к работе, взял карточку и, воспользовавшись механизмом, двинул подъемник к нужному ящику. Рома с минуту молча понаблюдал за моей работой, затем продолжил. «Предлагаю восстановить справедливость. Мы закроем тебе работу с коэффициентом 2 и по пятому разряду на целый месяц. Как разряд подтвердишь, так следующую зарплату выплатим». Я вскинул бровь, демонстрируя свое удивление. Сам полез в ящик, чтобы найти позицию, и ответил не сразу. Сильный ход. Даже интересно, сколько времени ушло у них на то, чтобы придумать такое шикарное предложение. Тут гадалки не ходи. Мне понадобится три короба, потом на комиссии, на разряд меня завалят и в за шесть завода попрут. Соответственно, платить им мне вообще не придется. «Вот ты, Егор, думаешь, что начальство к тебе относится как-то не так. А между прочим, начальник лично велел с тобой так расплатиться», — вещал Рома. Остальное, кому пойдет, он не уточнил. Я не стал ходить вокруг да около. Старший мастер, прекрасно понимавший, о чем идет речь, аж сглотнул. Я достал кондуктор из ящика, взял металлическую щетку и прочистил номер. Цифры в данном случае было хорошо видно, кондуктор был в целом чистый, и мне оставалось только занести в список его наличия, ну и провести поверху металлической щеткой, да начисто вытереть с помощью ацетона. Касаемо предложения от старшего мастера, я понимал, что тут главное – свои интересы отстоять, но палку не перегнуть. Начальник, если его к ногтю прижать, занервничать, может и другой приказ выписать. Но соглашаться на условия закрытия месячной нормы с коэффициентом 2 – Тоже так себе вариант. Видя, что Рома подвис и не спешит называть другие условия, видимо, думал, что я буду до потолка прыгать от его предложений и запасных ходов, не приготовил. Я взял инициативу в свои руки и назвал приемлемые условия. Как обычно, взял сразу повыше, чтобы оставить место для торга. «Колько, сколько?» — Рома вытаращил глаза. Я оторвал взгляд от деталей и перевел на него. Я думаю, ты слышал, или, может, тебе на бумажке цифру написать, иначе до начальства не донесешь. Да, мои условия были, мягко говоря, завышены, но ведь это их яйца были у меня в ладони, которая в любой момент могла превратиться в кулак, и тогда эти самые яйца смятку У тебя, как и у твоего начальника, всегда есть выбор. Я не стал акцентировать внимание на проблемах, с которыми столкнутся эти веселые ребята, потому что ранее уже это проговаривал. Рома о последствиях прекрасно знал. Будь они незначительными, и старший мастер не переживал бы так за свой портфель. «Может, найдем какой-то компромисс?» — изменившимся голосом спросил он. «Так я и говорю про компромисс. Предлагаю делить нормочасы 50 на 50», — подмигнул я. Рома постоял совершенно оторопевший, а потом вышел прочь. Как говорится, с катертью дорожка.